Глава 3. Спиритизм. Шиворот на выворот Генри Стил Олкот был потрясен увиденным на ферме Эдди не меньше других, о чем сообщил в газетном отчете. Блаватская же пыталась навязать ему свое объяснение происшедшего, настаивая на том, что это был маскарад самых низших духовных организмов элементалов. Именно они материализовывались с помощью жизненных органов несчастных медиумов, высасывая из них, как вампиры, кровь, вещественные оболочки вместе с жизненной силой и здоровьем. Именно таким образом эти духовные организмы облекались в видимые формы человеческих тел. Эти тела им вовсе не принадлежали и еще не успели окончательно разложиться. Элементалы, переодетые в более-менее сохранившиеся тела, отошедших в потусторонний мир созданий, как вороны в павлиньих перьях, дивили, морочили и пугали добропорядочных людей, которые воображали, что увидели своих умерших близких. А вообще-то, рассуждала Блаватская, это были развоплощенные души, которые еще на земле вели себя бездуховно, непредусмотрительно, гася в себе божественную искру и тем самым лишая себя шансов на бессмертие. Ее новый приятель Олкот продолжал гнуть свое и упорно настаивал, что призраки с того света появились по зову братьев Эдди и никак иначе. Вообще-то Блаватская тогда не особенно возражала Олкоту. Под его нажимом она на время согласилась, что призраки возникают независимо от воли живых людей, не вызываются насильственно, а обусловлены духовными устремлениями умерших. Она представила дело так, что элементалы в своих бледных человеческих копиях неудержимо притягиваются к земле, ко всему тому, что родственно их грубым натурам. Всевозможные наваждения, медиумические явления, одержимость и другие душевные недуги Блаватская объясняла слиянием грешных духов с живыми, призывающими их на себя. Она придерживалась индусской теории, которая разделяет человеческое бытие согласно семи принципам. Первый принцип составляет физическое тело, второй – жизненная сила. Третий принцип связан с появлением вещества, создающего эффект обманной формы, когда возникает какое-нибудь чудовище, в простом народе называемое оборотнем. Особое значение для человека имеют пятый и шестой принципы. Пятый принцип представляет самосознание посредством пяти чувств. Шестой – божественную душу. Когда пятый и шестой принципы при жизни человека соединяются воедино, что достигается сменами телесных оболочек, реинкарнациями, в результате которых дух постоянно совершенствуется, появляется возможность достичь индивидуального бессмертия. Самый высший принцип – седьмой. Он представляет луч или искру божества. В Индии, о чем необходимо помнить – Семерка – символ стабильности, число, регулирующее ход и восприятие жизни. Ведь человек различает семь цветов, семь музыкальных тонов, семь составляющих гармонию звуков, семь дней недели. У индейцев число семь также объединяет семь священных рек, семь священных городов, семь наиболее почитаемых богинь, семь святых мудрецов, семь островов и еще много чего другого. Во время свадебной церемонии невеста и жених делают семь шагов, обходя священный огонь, и дают семь обетов. С этого начинается их совместная жизнь. Блаватское большое значение придавало этому числу. Оно было для нее добрым знаком, своеобразным оберегом. Далеко не все поверили в инфернальные способности американских фермеров. Через два дня после возвращения Блаватской в Нью-Йорк из Читендена в газете «Нью-Йорк Дейли График» была напечатана язвительная статья известного невропатолога-профессора Джорджа Берда, в которой братья Эдди объявлялись мошенниками самого низшего сорта, а полковник Олкот назывался «простафилий, ослепленным обыкновенными фокусами». Блаватская с этим согласиться, естественно, не могла и с досадой писала. Мир пока еще не готов к пониманию философии оккультных наук. Пусть они для начала убедятся, что в невидимом мире действительно обитают различные существа, будь то духи умерших или первостихии, и что в человеке немало скрытых сил, которые способны превратить его в бога на земле. Блаватский и полковник Олкот по возвращении в Нью-Йорк встречались чуть ли не каждый день, Елена Петровна, направив свой ответ Джорджу Берду в газету «Нью-Йорк Дейли График», в глазах многочисленных знакомых получила репутацию ярой спиритки. Вот это уже было с их стороны совсем глупо. В то же время она подыскивала удобный и мощный трамплин, с помощью которого стало бы возможным взмыть высоко вверх – и уже с недосягаемой для обыкновенных смертных высоты обозревать возобновлявшиеся в разных концах света ситуации, связанные с проявлением потусторонних сил. Все осознавали щекотливость и двусмысленность неожиданно возникшей проблемы, однако никто не торопился ее разрешить. Блаватская воспринимала спиритизм в США как нечто неизбежное, как детище банальных интересов и запросов толпы. Она испытывала к нему снедаемое честолюбием, скорее неприязнь и иронию, чем удивление и любопытство. Елена Петровна предлагала новые подходы к обретению мудрости, обращая внимание публики на глубочайшие прозрения мыслителей человечества, начиная от Гомера и Моисея и вплоть до графа Сен-Жермена. Все эти люди, — проповедовала она, — относились к адептам эзотерического братства и сохранили оккультное учение в первозданном виде. В настоящее время, — убеждала Блаватская, — не перевелись мудрецы, которые проявляют осторожность по отношению к окружающему миру и сами выбирают себе последователей. Это была уже не только новая упаковка старых идей, но и желание выпустить на американский, а затем и мировой рынок, принципиально новый товар. Истину от желающих ее постичь бдительно регут человеческие предрассудки, невежество и национальная гордыня. Нет необходимости говорить о том, что на этих трех пагубных основаниях цивилизации возникли и поднялись, как на дрожжах, темные силы, или, как называла их Блаватская, владыки темного лика. Братство учителей, во главе которого стоит живущий в пустыне Гоби владыка мира, оберегает человечество от воздействия этого полюса зла. Владыка мира — Согласно представлениям Елены Петровны о светлых силах, прибыл на землю с Венеры вместе со своими помощниками Буддой, Махагаяном, Ману и Майтреей. Учитель моря, ставший столь близким Елене Петровне, в свою очередь помогает Ману. На него возложены обязанности управления свойствами власти и силы. В роли помощника Майтреи выступает учитель Кутхуми бывший в одном из своих прошлых воплощений Пифагором. В новом телесном воплощении он преимущественно гуманитарий. Его главное дело – надзор за религией, образованием и искусством. Блаватская представляла эзотерический мир в категориях табели о рангах Российской империи. Чиновничья стихия взяла свое. В число остальных учителей входят Иисус, его Блаватская называла «сириец», Граф Сен-Жермен, Серапис Бей, Конфуций, Соломон, лао Бьоме, Роджер Бекон, Фрэнсис Бекон, Калиостро, Месмер, Авраам, Моисей и Платон. На человеческом уровне располагаются архаты, которые достигли промежуточных ступеней инициации и в известном смысле кандидаты на степень учителя – В самом низу находятся ученики архатов чела. Сама же Елена Петровна, согласно этой духовной табеле о рангах, причисляла себя к архатам. Так укомплектовывался Блаватской репертуар театра феноменов. Большая часть его персонажей имела прототипами реальные исторические или мифологические фигуры. Все они были ее созданиями и олицетворяли порядок, как она его понимала. Они представляли сверхразумные существа и узурпировали человеческую волю. Все, кто окружал Блаватскую, должны были действовать исключительно по указке ее учителей. Со временем феномены Блаватской превратились в фантомы, учителя стали портретами, фетишами, а живые люди потихоньку превратились в восставших из могил мертвецов – Умеющих ловко двигаться, складно говорить, с энтузиазмом работать и изобретать что-то новенькое, но абсолютно не понимающих, что такое свобода личности, и не соображающих, что их ждет впереди. По крайней мере, совершенно лишенных чувств ответственности не только за жизнь своих ближних, но и за свою жизнь тоже». Новый человек Генри Стил Олкот стремительно вошел в судьбу Блаватской и занимал в ней довольно долго большое место. Какое-то время их даже воспринимали как одно целое. К моменту их первой встречи на ферме братьев Эдди ему шел 42 второй год. Олкот имел юридическую практику, был солидным, состоятельным человеком, однако его жизнь и то, что он в ней достиг, не доставляли ему особого удовлетворения». Он страдал от жестокой обиды от того, что, прожив пол жизни, не нашел самого себя. Олкот в своих пристрастиях и устремлениях смотрел в разные стороны. Его увлекало все. То он занимался фермерским хозяйством и в этом деле неплохо преуспел, то юриспруденцией, то журналистикой, то военным искусством. Правда, он стал военным человеком не по своей воле, а исключительно по необходимости. Началась гражданская война между Севером и Югом. Олкот был, безусловно, творческим, талантливым человеком. Что бы он ни делал, ему всегда сопутствовал успех, пока дело не доходило до его личной жизни. В 1860 году он женился на дочери священника в епископальной церкви. Через год она родила ему сына, а еще через год другого. Однако последующие дети, сын и дочь, умерли в раннем возрасте. Смерть двух детей, особенно дочери, внесла диссонанс в его отношения с женой, которые до этого прискорбного события были достаточно безоблачными. В 1874 году они расстались, и он начал вести рассеянный образ жизни, стал завсегдатаем ночных клубов, встречался со случайными женщинами, пристрастился к спиртному. Елена Петровна в первое время их знакомства называла его в шутку «беспутным псом». Внешний Олкот был представительным мужчиной, выше среднего роста, с приятным открытым лицом, каштановыми волосами. Его густая борода по мере приобретения им известности с короткой превращалась в бороду лопатой. На переносице мощного прямого носа он неизменно носил пенсне. Словом, Генри Олкот представлял собой типичный образец практичного, энергичного, честного и прямодушного американца. Артур канан Дойл как-то заметил в его адрес, что Олкот относится к тем людям, которые с редким моральным мужеством принимают истину, если она даже противоречит их ожиданиям и надеждам. Что еще сказать о полковнике Олкоте? Он был масоном, магистром Каринфского ордена системы Королевская арка, состоял в гугенотской ложе. Сохранился его масонский диплом за номером 448, выданный 20 декабря 1861 года. К масонству принадлежала и Блаватская, правда, относящемуся не к западному, а восточному братству, Так она, по крайней мере, сама утверждала. Елена Петровна была принята в лондонскую ложу 24 ноября 1877 года по обряду усыновления, то есть по побочному обряду, который был создан еще до Великой Французской революции несколькими масонскими организациями специально для женщин. Она удостоилась 33-й масонской степени. В паре с Олкотом Блаватская развела бурную деятельность. Она не ставила себе в заслугу знакомства с ним в Читандене. Согласно ее версии, эта историческая встреча была предопределена волей адептов Гималайского братства, прямых наследников духовных сокровищ Атлантов. Князю Дондукову-Корсакову она доверительно сообщила об одном из них. В Одессе в 1873 году Я получила письмо от моего таинственного индуса, в котором он велел мне отправляться в Париж, и я отбыла туда в марте 73 -го года, кажется, 2 -го числа. Сразу же по прибытии я получила еще одно письмо с указанием отплыть в Северную Америку, что я и сделала без всяких возражений. Там мне пришлось доехать до Калифорнии, а оттуда плыть до Йокогамы, где после девятнадцати лет разлуки я снова повстречала своего индуса. Он, оказывается, обосновался в маленьком дворце, то есть в загородном доме в трех-четырех милях от Йокогамы. Пробыла я у него лишь неделю, ибо он с подробнейшими наставлениями отослал меня обратно в Нью-Йорк. Там я сходу приступила к работе. Для начала индус велел мне проповедовать «Против спиритуализма». В результате в Соединенных Штатах на меня ополчились 12 миллионов блаженных, которые успели уверовать в возвращении из плоти своих тещ, скончавшихся и съеденных червями много лет назад, а также эмбрионов, которым так и не удалось появиться на свет, но которые, развоплотившись, растут и взрослеют там наверху. Если вас интересует точное местонахождение, справьтесь в спиритуалистическом руководстве по географии. Блаватская вступила в новую схватку. Сражаться с ветряными мельницами было у нее в крови, сражаться и побеждать, преодолевая предубеждение и инерцию толпы. Отсюда проистекала ее безрассудная храбрость, даже удальство, больше подходящее юноше, чем зрелой женщине». Бесконечные конфликты с людьми раззадоривали ее и распаляли. Врагов она поражала в самое сердце, умела доводить их своей безапелляционной агрессивной манерой до белого коленя. Джордж Берт своей статьей против братьев Эдди действовал в ее интересах. Блаватской позарез были необходимый оппонент и скандал. Она не сомневалась в победе. Ведь за ее спиной находились сотни тысяч, если не миллионы, верящих в спиритизм, целое воинство полоумных, огромная армия американцев, которые исправно читали газеты и могли присягнуть ей на верность. Между Блаватской и Бердом завязалась полемика «Настоящая газетная война», на что она и рассчитывала. С флангов ее поддерживал Олкот. Первое, что он сделал, опубликовал в САН статью, посвященную исключительно ее персоне. Эта статья за один день сделала ее имя известным в мистических американских кругах. Теперь Блаватской приходилось намного проще. К ней обращались за интервью журналисты многих Нью-Йоркских газет, и она никому не отказывала. Елена Петровна много писала о своих путешествиях, о жизни на Кавказе, Больше всего ценились ее полемические статьи, сатиры на католичество и папу, ее филиппике против материалистических учений, а также внешнеполитические обзоры, написанные живым красочным языком. Известность Блаватской росла с каждым месяцем. Со страницы американской прессы она забалтывала читателя невероятными историями о Даниэле Юме, Чарльзе Дарвине, русском царе Александре II, рассказывала о своих умопомрачительных приключениях в Тибете и Египте. От нее самой, как обратил внимание один из американских репортеров, исходил специфический завораживающий запах, имеющий непосредственное отношение к Востоку. Может быть, это был запах гашиша. К Блаватской приходила слава, которую она годами вожделела и ждала. Теперь ей следовало укрепиться в достигнутом успехе. Настоящей славы не бывает без сонма поклонников, без необозримой толпы фанатов, поведение которых невозможно, однако, предвидеть. Она искала новые приманки, напряженно думала, чем бы еще ослепить поверивших в ее оккультную силу людей. Ее ближайшая цель заключалась в том, чтобы объединить их всех в одно общество, соединить и уравновесить свои и их интересы. Все может быть решено, думала она, по обоюдному согласию, и пришедшие к ней люди будут освобождены из-под тяжести ежедневной рутинной жизни и от своих спиритических предрассудков.